Его не только перенесли во дворец, его переодели с головы до ног. Человек продолжал. «Соблаговолите, запомните, Ваша милость, что меня зовут Баркельфедро. Я чиновник Адмиралтейства. Это я вскрыл флягу Харткванана и извлек из нее ваш жребий. Так в арабских сказках рыбак выпускает из бутылки великана». Гуимплен устремил глаза,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 Вы именуетесь государем. Вы состоите в родстве с виконтами Валенша, они же Пауэр в Ирландии, и с графами Эмвривиль, они же Ангус в Шотландии. Вы являетесь главой клана, так же как Кэмпебелл, Ардманах и Мак Каллумор. У вас восемь родовых поместий. Рикельвер, Бекстон, Хелл Хомбул, Моринкемп, Моринкэмп, Гембрайт. Треондрайт и еще другие. Вам принадлежит право на торфяные разработки в Пиленморе и на алебастровые ломки в Тренте. Кроме того, в вашем владении находится вся Пенетчейская область и гора с расположенным на ней старинным городом. Город называется Вайнкаунтон, а гора мойл Мойл-Энли-Энли.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 Просыпаясь по утрам, бедный мальчик первым делом устремлял свой беспечный и рассеянный взгляд на перечень своих владений и титулов. Удивительное совпадение, присоединившееся ко всем неожиданностям, уготованным ему судьбою, в течение 15 лет он, клоун бродячей трупы, кочевавший с одного перекрестка на другой, он, с трудом зарабатывавший себе изо дня в день на пропитание, собиравший гроши и живший в проголодь,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 перестал улыбаться и сказал невозможно.